Глава одиннадцатая. Партизанская война в Трансвале. Отряд «Медведи». Питер Ботта, именно так звали фермера, который скакал в нашу сторону, слез со своего коня и направился к нам. Мы, конечно же, отложили все дела и выбрались из гостиной на улицу, чтобы пообщаться с ним. «Началось! Началось, Глеб!» — еще раз повторил он. «Глеб Максимилианович представил нас своему соседу» мы решили не афишировать для окружающих главенство в нашей организации. Все-таки по возрасту, по всем понятиям, на роль руководителей мы не тянули даже с большой натяжкой. Хотя визуально нам уже вполне можно было бы дать 18-20 лет. Но для всех местных жителей Глеб Крышановский был главой строительной компании, которая брала подряды в трансвале. Вот и сейчас Питер Ботта, Первым подошел именно к нему и, дождавшись, когда Глеб представит нас, принялся рассказывать. Из Притории пришла информация, что сегодня началось наступление. Видать, терпение руководства трансваля подошло к концу, и ждать, когда англичане перейдут границу, уже не было смысла. Поэтому наши стали наступать сразу по двум фронтам. Выходит, та зваруха, военный конфликт, к которому мы готовились долгое время, начался. Теперь остается лишь решить, в каком виде мы вступим в него. Безусловно, нам необходимо каким-то образом связаться с руководством Трансваля. И здесь было несколько вариантов. Либо отправляться в преторию, где находился президент Трансваля Пауль Крюгер, а также основные органы управления республики. Либо отправиться в один из полевых штабов, например, в штаб генерала Кранье, который действовал в районе Мефикинга и Кемберли. Из прошлой истории я знал, что бурские войска действовали достаточно децентрализованно. Это было связано как с территориальными особенностями, с применяемой тактикой партизанской войны, так и с отсутствием нормальной связи между подразделениями. Но гоняться за полевыми штабами можно было долго, потому что главнокомандующие оперативно перемещали их в зависимости от военной обстановки, что, конечно, позволяло им более гибко управлять, Войсками в ходе боевых действий, но для нас оставляло проблему. Мы, как и планировали ранее, собирались заявить наш отряд как добровольческий партизанский отряд, действующий условно независимо от основных сил трансваля. Насколько это в принципе будет реально и удастся ли договориться с командованием войск трансваля пока не ясно. В общем, приняли решение направляться в Приторию и искать встречи с Паулем Крюгером чтобы получить от него разрешение на формирование нашего партизанского отряда. Сборы были недолгими. В путь мы отправились на двух наших внедорожниках. Леху оставили на ферме заниматься подготовкой отряда к выходу. Со мной поехал Никита, Кузьмич, Кржановский и четыре бойца. Питер Бота недолго задержался у нас, выпив чашку чая, поделившись своими мыслями и опасениями насчет предстоящей военной кампании, и собрался уезжать к себе домой. У него было трое взрослых сыновей и две дочери. И он, конечно же, переживал за своих детей. А то, что им придется поучаствовать в горячей фазе этой войны, не вызывало ни у нас, ни у Питера никаких сомнений. 35 верст до Притории мы проехали достаточно быстро. Все-таки внедорожники, произведенные по нашим чертежам в Соединенных Штатах Фордом, были гораздо более приспособлены для таких дорог, чем трехтонные Захары, привезенные из Петербурга. Притория жила в атмосфере напряженного ожидания и тревоги. Город, обычно спокойный, размеренный, теперь наполнился суетой и движением. Солдаты торопливо маршировали к сборным пунктам. Повозки с военными грузами грохотали по мощенным улицам. Люди спешили по своим делам, перебрасываясь тревожными репликами. Мы направились в центр города, к Чорч-сквер. В центре города был заполнен военными чиновниками, а у здания парламента собирались группы людей, обсуждавших последние новости. В воздухе витал запах дыма от костров, на военных постах порох от пристрелки винтовок и конного навоза от множества лошадей, снующих повсюду. Штаб президента Пауля Крюгера располагался в его резиденции на чёрч стрит Это было внушительное здание, отличающееся особой архитектурой, вытянутое, просторное. Прочное строение с характерными фронтонами, карнизами в стиле позднего Ренессанса. У входа в здание была достаточно серьезная охрана, и только лишь доверенные лица могли попасть в этот день к Крюгеру. Без специального пропуска даже и думать было нечего. И тут я заметил, что внимание Глеба Крыжановского отвлеклось на фигуру в мундире, явно в высоком звании, которая подходила к зданию штаба. «Господин генерал! Господин генерал! Разрешите обратиться!» Подскочил к нему Глеб. Охрана попыталась его оттеснить, но генерал остановил их. Перед нами был генерал Шалк Вильербургер. Как казалось позднее, они познакомились примерно месяц назад, когда Глеб оформлял документы на строительную компанию. А затем они случайно пересеклись в одном из ресторанов притории, где ужинал Гржановский. Зная, что впереди нам предстоит участвовать в боевых действиях, Глеб постарался наладить общение с этим генералом еще тогда. А сейчас, теперь, Шалк Вильям Бургер был одним из ближайших соратников президента Пауля Крюгера, исполнял важные поручения по координации военных действий. Он был известен своей честностью и справедливостью, хорошо знаком с работой штаба и имел неограниченное право доступа к президенту. — Разрешите обратиться, господин генерал? — повторил свой вопрос Горжановский. — Обращайтесь, Глеб, если я не ошибаюсь. «Все верно, господин Герал», — отчеканил словно по уставу Глеб Максимилианович. «Мы, как вы знаете, организовали строительную компанию, которая должна была заниматься сооружением пивоваренного завода. И еще несколько контрактов планировали взять в ближайшее время. Но вот обстоятельства вынуждают нас свернуть эти благие созидательные начинания. Так или иначе, сейчас у нас 120 молодых сотрудников, из которых мы хотим сформировать и за свой счет вооружить партизанский отряд». Не могли бы вы посодействовать нашей встрече с президентом, чтобы получить на это разрешение? В Нашей команде есть люди, опытные в военном деле. И поверьте, действия нашего подразделения не останутся незамеченными ни для руководства Трансваля, ни, конечно же, для англичан. Сейчас мы располагаем достаточными ресурсами. Из собственных запасов мы уже вооружили отряд новейшими винтовками, ручными пулеметами, а также располагаем транспортными средствами для быстрой переброски и решения задач на стратегических направлениях». Генерал выслушал Глеба, задумавшись, потер щеку. «Если вы, молодой человек, говорите правду и ничуть не лукавите, то вас нам послал сам Господь Бог. Вы один или с вами есть еще представители вашей организации?» Так точно, господин генерал, со мной как раз находятся люди, которые собираются возглавить этот отряд с целью нанести англичанам как можно больше потерь в этом военном конфликте. Познакомьте меня с ними, попросил генерал Шалк Вильям Бургер. Мы стояли метров в десяти и наблюдали сцену общения Коржановского и генерала, и по жесту глеба подошли с Кузьмичом и Никитой. Господин генерал, разрешите представиться, Илья Горский, строительная компания Атлант. Никита Горский. «Строительная компания «Атлант», а это Кулагин Егор Кузьмич», добавил брат, указывая на Пикона. «Мы... мы горим желанием возглавить партизанский отряд, который будет действовать на коммуникациях противника, нарушать их снабжение, а также в некоторых случаях будет способен выполнять особые поручения командования Трансваля. Наш отряд вооружен современным оружием, транспортными средствами и обладает очень высокой маневренностью. И все сотрудники нашей компании, зачисленные в отряд, В России прошли серьезную боевую подготовку. Генерал почесал подбородок, а я невольно задумался, что-то он уж слишком часто чешется. Может, с водой в притории проблемы, или баню эти буры не уважают? И на моем лице, после этих мыслей, невольно появилась улыбка. Что смешного, поинтересовался без агрессии генерал Бургер. Никак нет, господин генерал, просто очень рад нашей встрече. «Ведь без нее мы могли сегодня и не попасть на прием господину президенту. А сейчас, как понимаете, каждый день на вес золота, да и каждый час тоже». «Что-то мне подсказывает», — сказал додумчивый генерал, «что ваша строительная компания слишком уж не похожа на строительную». «Господин генерал», — вступил я, — «мы готовы рассказать подробнее о нашей организации, но просьба». Сделать это в присутствии господина президента, и лучше с минимальным числом допущенных к этой информации лиц. Сами понимаете, насколько велико количество английских шпионов в притории. Генерал Бургер хмыкнул, повернув голову в сторону главного входа в штаб, и сказал: Следуйте за мной, молодые люди. И мы направились с ним в кабинет президента Трансваля Пауля Крюгера. И вот, подкачиваясь в седле, мы движемся к нашей первой цели. Впереди нас ждет Кимберли, который уже должен быть осажден бурскими войсками. К сожалению, использовать весь автопарк не получилось. И с собой мы взяли два внедорожника. Один Захар с топливом и один грузовой, наполненный боеприпасами и фуражом. Пять одиночных мотоциклов и три с коляской. При этом мы прекрасно понимали, что велик шанс бросить эту технику где-нибудь по дороге и предстояло перебраться через множество преград, ожидающих на пути. Здесь и сейчас все передвижения шли по грунтовым дорогам, которые сильно зависели от погодных условий. Дожди делали их практически непроходимыми не то, что для грузовиков, но даже для повозок и конных отрядов. Нам приходилось преодолевать каменистые участки местности, порой встречались заболоченные участки, либо какие-нибудь заросли. И в целом, конечно, наш отряд был вынужден двигаться достаточно медленно. И на такую скорость, конечно же, мы рассчитывали, когда планировали всю операцию в Петербурге, сидя в своем доме в Шувалово. Мы немного по-другому представляли этот процесс. Тогда в кабинете Пауля Крюгера все прошло даже лучше, чем мы ожидали. Президент, выслушав нас, достаточно быстро оформил необходимые официальные документы, дав нашему отряду название «Медведи» указав в них нашу принадлежность к армии Трансваля, скрепив своей подписью и печатью. Командиром подразделения по бумагам был назначен Глеб Максимилианович Коржановский. Конечно, он был фиктивным руководителем, но светить свою фамилию в этом деле мы не хотели. Да и признаться, наш возраст в таком случае вызывал бы множество споров и разнотолков а как-то доказывать и перебеждать в ласах военачальников совершенно не хотелось. Хотя англичан дураками назвать вряд ли можно. Думаю, что, сложив 2 плюс 2, они, скорее всего, смогут сделать правильные выводы о нашем подразделении, но время покажет, как говорится, документ, подтверждающий наш статус в армии. На его основании мы могли получать снабжение, продовольствие для отряда и фураж для лошадей. Лошадей и повозки мы с большим трудом и, наверное, только благодаря протекции генерала Бургера и наличие на руках нужных документов приобрели в притории. Понадобилось их довольно-таки приличное количество, с учетом того, что с собой необходимо было везти. К полудню погода начала меняться, небо затянуло тучами, поднялся сильный ветер, а к вечеру пошел мелкий дождь, который затруднял наше движение. Было принято решение остановиться на ночлег в небольшой роще. Бойцы разбили лагерь, разожгли костры, и дежурные были выставлены по периметру для охраны. Несмотря на усталость, настроение в отряде оставалось боевым. Все мы понимали важность нашей работы, а именно так ее и воспринимали. На следующее утро едва расцвело, наш отряд продолжил движение. К полудню погода улучшилась, тучи разошлись, выглянуло солнце, до Кимберли оставалось еще пару дней пути. Когда мы подобрались к окрестностям города, осада его бурскими войсками уже шла полным ходом. Мы прибыли как раз в тот момент, когда разворачивались ключевые события. Сразу по прибытии в расположение войск Буров мы направились к командующему осадой коменданту Корнелиусу Весселсу. Штаб бурских войск располагался в окрестности города. Его защищали естественные преграды, и британская артиллерия была не способна на безнаказанный обстрел. Лагерь был неплохо укреплен, обратил внимание на наличие системы наблюдательных постов и организованных складов с боеприпасами. Командиры отрядов, осаждавших Кимбрели, напрямую подчинялись коменданту, и, конечно же, мы в первую очередь должны были попасть к нему. Бурские войска располагались в окрестностях города, но не имели возможности занять господствующие высоты для наблюдения за позициями противника. Именно поэтому они выбрали тактику осады и изматывания гарнизона постоянными обстрелами, но не открытого штурма. Командиры нашего отряда пригласили в главную палатку, где его ожидал Веселс. Тот встретил нас стоя, окинув внимательным взглядом. Этот был начальник с седыми усами и проницательными глазами. Внимательно выслушав доклад Коржановского о вооруженности отряда и составе подразделения, он сообщил о включении нас в состав осаждающих сил, определил участок дислокации и назначил время для инструктажа по тактике ведения осады. И хотел был нас отправить, но это не входило уже в наши планы. «Господин комендант», — вступил я, разрешите «раррешите обратиться». «Обращайтесь», — кивнул Веселс разрешающим жестом. «Наше специальное подразделение использовать исключительно в осаде попросту неэффективно. Мы обучены действовать на коммуникациях противника, нарушать его логистику, связь, проводить диверсии. Поэтому по возможности просили бы вас выделить нам место для дислокации, но напрямую в осаде не участвовать. Мы планируем сегодня ночью провести разведку» а затем составить предложение для вашего штаба о том, какие действия нашего отряда будут наиболее эффективны в данной ситуации. Комендант Велес взглянул на меня проницательным взглядом, слегка скривив лицо в улыбке. «Ну что ж, молодой человек, в целом я и не рассчитывал на ваше подразделение. Поэтому, если вы понимаете, о чем говорите, и действительно можете оказать помощь нашим войскам такого рода, что вы сейчас описывали. Я буду только «за». Даю вам два дня на разработку плана действий вашего отряда. Все понятно. Так точно. Отрапортовал я. По распоряжению коменданта Веселся, мы заняли довольно неплохое место. Сам лагерь находился на некотором удалении от городских укреплений, и место было выбрано так, чтобы быть максимально защищенным от прямого обстрела британской артиллерии. Определившись с дислокацией отряда «Медведи», мы стали оборудовать свой лагерь. Бойцы ставили палатки, готовили места для приготовления пищи, а мы тем временем планировали разведку, в которую должны были отправиться я, Никита и еще 15 бойцов, наиболее натренированных для тихого передвижения и отлично справляющихся с маскировкой. Главой этого разведливого отряда был назначен Алексей Воронов. Крепкий, молодой человек с обветренным лицом, прямым носом и вьющимися русыми волосами. Темная ночь окутала окрестности Кимберли. Наш отряд бесшумно покинул лагерь буров. Я шел впереди, ведя группу по заранее намеченному маршруту. Передвижение было практически бесшумным. Мы использовали маскировочные халаты, которые отлично помогали скрытности. Двигались цепью, соблюдая дистанцию в несколько метров, и каждый знал свою задачу. Общались исключительно на языке жестов, вбитом в подкорку каждому бойцу за годы тренировок. В руках мы держали винтовки, а за плечами несли ранцы с необходимым снаряжением. Кроме того, у каждого при себе имелся пистолет ПР-92 с глушителем. Окрестности города казались зловещими в темноте. Тени от редких деревьев и кустарников создавали причудливые узоры на земле. Мы с бойцами внимательно осматривали местность, в любой момент готовые открыть огонь. Было запланировано разведать железнодорожные пути, водные источники, которыми пользовались англичане, и британские посты охраны. Периодически я останавливал группу для проверки местности и корректировки маршрута. Двое парней отправил вперед как дозор, еще двое шли позади, прикрывая наш тыл. Особое внимание уделяли удобным местам для будущих засад, а также пытались выявить слабые места в обороне. И вот мы подобрались к первой линии домов, выглядевших мрачно. Британская оборона была организована вполне неплохо. Практически на каждом углу стояли часовые и даже ночью, а между домами оборудованы позиции для стрелков. Мы залегли в небольшой низине, наблюдая и оценивая передвижение противника. Внезапно Никита заметил группу британских солдат, которые, видимо, меняли караул. В этот момент произошло неожиданное. Один из наших бойцов случайно задел камень, и тот с глухим стуком покатился в небольшой овражек. Британцы мгновенно насторожились, внимательно всматриваясь в темноту, ведь между нашими позициями было всего около 50 метров. «Похоже, есть все шансы, что наша вылазка перерастет в разведку боем», — подумал я.